Глава девятая, в которой впервые, как средство связи, появляется ультразвук. Снова слышь цепение кота, и музыка ночного окпорта. Часовой с юго-западной сторожевой вышки острова Карбонкал, осмотрев пролив и, не заметив ничего подозрительного, опустил бинокль. Широкая. Лунная дорога пересекала пролив. Маленькие волны беспорядочно плясали в лунной полосе, и вот о мелькании и тени и света, даже самый зоркий взгляд не заметил бы крохотной черной точки головы одинокого пловца. Геннадий Стратофонтов мерно дыша плыл вольным стилем в сторону Оукпорта. Движения были точны, Они были рассчитаны на большой заплыв, а в голове царила сумятица. Он все еще не мог прийти в себя от всего того, что ему довелось увидеть и услышать, немногим более часа назад. Весь вечер после ужина ему никак не удавалось остаться наедине с мадам Накамуру Бранчковской. Полковник не отходил от нее ни на шаг. Геннадий был уверен, что полковник — участник заговора. Больше того, он был уверен, что вилла на Камуро-Бранчковской кишит его людьми. Как предупредить хозяйку об опасности? Как рассказать ей о разговоре в Сенате, о странных телефонных переговорах в подземелье? Около десяти часов вечера мадам и полковник куда-то исчезли. Долис спотащила Геннадея в спортзал, играть в пинг-понг. Мальчик нервничал, играл плохо. Со на усталость, он ушел в отведенную для него комнату. Стеклянная дверь комнаты выходила на длинную, укрытую галерею. По галерее этой взад и вперед прогуливался дюжий слуга. В тишине мерно постукивали кованные каблуки. Всякий раз, проходя мимо двери, слуга как бы ненароком заглядывал в комнату. Сомнений не было. Это часовой, и он приставлен к нему, к Геннадию. Около часа мальчик лежал в темноте, притворяясь спящим, глядя на висящую на стене фехтовальную маску и скрещенные рапиры. Надо было действовать, надо было узнать, что произошло в Оукпорте. Дождавшись, пока шаги соглядатые удалились, Конец галереи Геннадий вскочил с кровати, сорвал с стены маску, положил ее на подушку и прикрыл простыней. Под одеяло он засунул два фехтовальных жилета, придал им форму человеческого тела и нырнул под кровать. Слуга возвращался. Он заглянул в комнату и спокойно пошел дальше. Геннадий выскользнул за дверь. Пробежав по мягкому ковру через весь коридор, Он вошел в темную комнату, открыл окно. Во внутреннем дворе виллы было пустынно, только подаркой двое парней играли в кости. Тяжелые ветки ливанского кедра были совсем рядом. Геннадий из окна перелез на кедр и в этот момент услышал нарастающий шум моторов. Парни подаркой вскочили, один из них отворил ворота. И через минуту во внутренний двор провались на полной скорости две машины — низкие двухместные «Феррари» и затянутый брезентом джип. Из «Феррари» вылез полковник Мезер Раблис, а с места водителя выскочила на Накамура Бранчковска. Она была в кожаной куртке и кожаных брюках и напоминала в этот момент какое-то красивое, сильное животное с пружинистой и легкой поступью. Не оглядываясь, она вошла в дом. Полковник, посвистывая, двинулся вслед за ней. Он слегка спотыкался. Из джипа вывалились латифода, мамес и еще какой-то неизвестный Геннадию тип в широкополой шляпе. Два парня с автоматами вылезли вслед за ними и стали на страже как раз под деревом, на котором сидел Геннадий. Прошла минута. Не больше и осветилось окно перед его носом. Он увидел богато обставленный кабинет, огромный письменный стол с телефонами и селекторами, круглый стол для заседаний, кожаные кресла, карты на стенах и большую модель парусного брига с медными боками на кроме «Голубка». — Так Кертсон назывался флагманский корабль «Мадам де Колесон», — вспомнил Генна. Над всем в кабинете доминировал огромный портрет баронессы. Она была очень похожа на Накамура Бранчковскую. В левой руке она держала подзорную трубу, в правой четке. Накамура Бранчковская нервно ходила взад-вперед по кабинету, сжимая в руках длинные кожаные перчатки. Лицо ее было неузнаваемым, напряженное, мрачное, исполненное властной решительностью. Бастардо Мезераблис развалился в кресле и сразу наполнил стакан джином «Палата лордов». Меланхолически прошлепал и букнулся в кресло грузный Латтифудо. Глубоглазый утконосый мистер Кингсли брейвен Маме с своей неизменной блуждающей улыбочкой проследовал в угол и скрылся из поля зрения Геннадия. — Четвертый. Странный тип с тяжелой народической челюстью и раскосами и глазками сел к столу, открыл папку и погрузился в какие-то бумаги. Вот Уцарилось молчание, в котором слышны были только шаги на Камуро-Бранчковской. Внезапно Мадам резко повернулась и своими длинными перчатками, словно плеткой, огрела по физиономии сначала кавалера ордена счастливой лопаты, а потом латифуда. Такым гадом чуть не воскликнул Геннадий. Надежно, скрытые хвоей и кедр, он притаился возле открытого окна, готовый в любую минуту прийти на помощь своей любезной хозяйке. — Это за что же, дорогая? — спросил полковник, потирая обожженный ударом щеку. — Тебе за кретиническую идею с пушкой! — криво улыбаясь, проговорила дама. — А тебе, Латифудов? Ничтожество! Проспиртованное чучело! За общую тупость, за всю твою бездарную возню с этим маленьким англичанином-аристократом! Мальчик сразу догадал, что ты связан с делом Мандейка. Вот что значит голубая кровь! Мне едва удалось его разубедить. — Сотню плетей ты заслуживаешь, кретин! Но Тифуда беспомощно моргал белесами ясницами. «Впрочем, тебе уже ничто не поможет!» — махнула на него рукой мадам. Мадам повернулась, и Геннадий увидел дрожащие от ярости пунцовые губы и горящие глаза. «Видите, маме, с кем приходится работать!» — крикнула она в угол. Оттуда послышался смешок. — С такими, как вы, нетрудно провалить все дело! — почти мужским голосом заорала мадам на полковника и латифуду. — Ваши плоскостопые кроты только и думают, как бы ограбить винную лавку да побегать за девчонками! Она села в кресло, опорожнила стакан джину, закурила сигарету и задумалась. Несколько минут прошли в молчании. Все-таки ты зря так, дорогая, — пробормотал полковник. Русский-то все же убрали и с нашего взяла. «Молчи — Молчи! — прикрикнула на него Накамура Бранчковская. — Нужно собрать команду в Европе. Человек сто, я думаю, будет достаточно. Сто пятьдесят! — послышалось из угла. — Отвечайте за свои слова, мамис! — спросила дама. — Ребята из Европы нынче стоят недешево. «Ес, yes, мэм, отвечаю!» Мадам в первый раз удовлетворенно улыбнулась. «Итак, внимание!» Она хлопнула ладонью по столу. «Немедленно наладьте связь, с Би! Пусть начинают набор. В Европу полетите вы, Джайри Чанг!» Нордический китаец молча кивнул. «В городе сохранять прежнее положение!» «Голубой кит проследит движение Алеши Поповича. Ясно? Выметайтесь!» Полковник быстро выхлебал свой джин и поднялся. За ним вышли Латифуду и Джерри Чанг. Когда за ними закрылась дверь, мамис вышел из своего угла и остановился возле карты архипелага. «Я должен вам, мадам, сообщить окончательное решение моего правительства». Палец его полез вверх по Загагулине империйской запятой. Полигоны будут устроены на толах Фукс и Фея. Там наши ракетчики будут чувствовать себя вполне уютно. Одну из гаваней его вы отдаете под ремонтную базу для флота. На Карбонкле будет аэродром. Возражений у вас нет. — Ну а что касается моих дел, — сказала Накамура Бранчковска. Сомнений в моем происхождении и наследственном праве, надеюсь, отпали? Мамис, некоторое время осклабившись из-под смотрел на даму, потом проговорил. — Все ваши условия приняты, ваше величество. Накамура Баранчковска встала и подошла к карте. — Это касается и анаконды? — спросила она. — Мадам... После перехвата Вандайка от анаконды осталась одна шкурка, — усмехнулся Мамис. — Анаконда устроила фабрику по производству нашего товара на островах Хьюри, — резко сказала Накамура Бранчковска. — Мы не намерены этого терпеть. Мамис почесал затылок. — Американцы могут разозлиться, мадам. К Юри это их подопечная территория. — Вот об этом я и хотела с вами поговорить. Улыбнулась Накамура-Бранчковска. Она вдруг совершенно успокоилась и из разъяренной фурии вновь превратилась в обаятельную даму. — Хорошо, — решительно сказал Мамис. — Мы возьмем это на себя. — Ну и прекрасно! Накамура-Бранчковска вновь улыбнулась. — Вы знаете, Мамис, мне кажется, что мы что-то упустили в деле с этим... Русским научным кораблем можно было бы что-нибудь придумать похлеще. Впрочем, может быть, сейчас еще и не время. Прилетит Эрби, и мы решим вместе. Эрби — настоящий мужчина, не то что этот тюфяк, фук. Трудно представить себе, что они слеплены из одного куска теста. — Во мне вы еще не разочаровались, мадам? — вежливо спросил Мамис. — Пока нет. Засмеялась легко и звонко на комура бранчковска они вышли из кабинета. Свет погас. Лунные капли слетали с ладоней плывущего Геннадия. Сколько он ни рыскал по берегу, ему не удалось найти никакого челнока. Причал вилла усиленно охранялся. Впрочем, может быть, это и лучше... Лодку наверняка увидели бы с высокого берега карбонкла а вплавь он доберется незамеченным, если только доберется. Так вот кто ты такая? Женщина-чудовище, главарь огромной банды, пиратка, авантюристка. Какие дьявольские планы ты вынашиваешь в своей красивой головке? Какую судьбу ты уготовил этим мирным людям? наивным легопером, только мне добраться до берега, только мне добраться. Может быть, удастся найти того толстяка сенатора, что возражал Мезераблесу или самого президента Джечкина, только бы добраться. Уже несколько раз Геннадию казалось, что мышцы правой ноги на грани судороги. усилие воли он отогнал страх и плыл вперед. И только проплыв треть, Расстояние. Он вдруг с отчетливой ясностью понял, что переоценил свои силы. Никогда ему не пересечет проклятый пролив. Повернуть обратно? Нет, ни за что. Вперед! Вперед! Куда? Там впереди. Конец. Что это мелькает под луной? Плавнейка улы Правая нога деревенела в согнутом положении. Дыхание сбилось геннадий задохнулся хлебнул воды и беспомощно забрахтался на одном месте прощайте мама бабушка папа наташа вертопракова валька брюклин улица рубинштейн ленинград Алёша попович прощайте расплылись и потекли в бесконечность оранжевые круги спасите Не помни себя, закричал по — закричал по-русски мальчик, — держись. Услышал он совсем рядом странный спокойный голос. Сильное большое тело вытолкнуло мальчика на поверхность. Глотнув воздух, он открыл глаза и увидел рядом глубоко сидящий глаз, крутой лоб и лукавый рот дельфина. — Держи заплавник, малый, — сказал дельфин, — не дрейфь. Все будет тип-топ, мы еще дадим огоньку. Он говорил на странной смеси русского и американского жаргонного языков, и звук его голоса был странен, и сам он был невероятен. Схватившись за спиной плавник, Гена лег на спину дельфина и обхватил ногами вертинообразное тело. — Сейчас я тебе в темпе доставлю куда надо, — сказал дельфин. — Волк-порт, что ли? Сходу он развил сумасшедшую скорость, которая не снилась самым современным торпедным катерам. Вода вокруг забурлила, засвистел ветер. — Кто вы такой? — крикнул Геннадий, оправившись от изумления. — Я дезертир, — ответил его спаситель. — Дезертир из армии Соединенных Штатов Америки. Он помолчал и добавил. — Чаби-чакер, сэр! Бывший мастер-сержант Чаби и Чакерс. Учетный номер 007-895-671-138. — Это невероятно! — прошептал мальчик. «Чего — Чего невероятно, сказал Дельфин. — Зеленый я был, молодой. Записался добровольцем. — Условия хорошие рыбы, ешь не хочу полсотни долларов в неделю жалования. Научился по-человечески спикать. А потом разные подонки стали учить наше подразделение всяким мерзким шточкам. Корабли взрывать, мины ставить. Чаби, — сказал я себе, — тут дело нечисто. Не хочу людям пакости делать, и вообще я против войны. Сманился бы двух дружков и панули если поймают пожизненное каторга, так а шеш они поймают. Вы говорите по-английски и по-русски Чаби. Сейчас немного зафаргетил, но вообще-то в частях специального назначения еще и не тому научишься, фыркнул дельфин. Примечание. Чаби слегка путался в языках. Из английских слов спик говорите и forget забыть. Он производит глаголы спикать и зафаргетить. А ты русский? — Небось, бойся, Алёшей Поповича? Меня зовут Геннадий. Очень приятно познакомиться. — Чаби, вы не знаете, из чего Попович покинул Оукпорт? — Наверное, из-за шума. Шум там был с утра страшный. Ненавижу шум. Сыт по горло этим шумом. С этими словами Чаби обогнул волнорез и на малой скорости заскользил по темной воде Оукпортовской бухты. Он доставил Геннадия прямо к гранитным ступенькам лестницы, идущей в воду, и сказал на прощание. — В случае чего, крикни Чаби, я под грибом игом. Я тут месяца на три застрял, не меньше жениться собираюсь. — А как? Вас зовут по дельфине Чаби? — выинтересовался Геннадий. — Любезность моего героя, дорогой читатель, не знала границ все равно не услышишь», — усмехнулся дельфин и пояснил ультразвук он открыл рот и все же до геннадия откуда то издалека как будто из космоса донесло что то вроде ой -у". у переспросил мальчик но ты даешь гена Услышал. Теперь мы с тобой дружки. Пока. Он вильнул хвостом и ушел в глубину. Геннадий поднялся по ступенькам, зачегунным львом, с кольцом в пасти. Освещенная луной площадь была пуста, только в центре ее выселась позеленевшая бронзовая фигура в триуголке. Поблескивали под луной немые окна старинных домов. Дверям баров и магазины были закрыты. Геннадий быстрым, но спокойным шагом пересек площадь, скрылся в тени длинной колоннады. Здесь он снял рубашку и выжил ее. Он уже взялся было за штаны, когда услышал звон гитары и молодые голоса. На площадь из таинственного мрака боковой улочки вышли три парня и две девушки. Красивые, ладные фигуры — Ленивая походка, типичные имперейцы, беспечные, как птицы. Почему бы мне не пойти прямо к ним и не спросить, где резиденция президента Джечкина? Подумал Геннадий, этих людей нечего бояться. Под сосной Монтезумы танцевали две пумы, танцевали, сплетясь. Танцевали две пумы под сосной Монтезумы и танцуют сейчас. — напевал гитарист. — Эй! Прекратите, пяние! послышался грубый голос, и на площадь вышли четверо квадратных парнюк с карабинами. — С каких-то пор по порту нельзя петь! — крикнул гитарист. — Марш по домам! — рявкнул квадратный. — Катить скоты в свои ямы! — захотали империйцы. Геннадий пробежал под колонны и нырнул в узкую улочку, из которой только что вышли кроты. Некоторое время еще слышал шум перебранки, потом все затихло. Больше часу Геннадий наугад петлял по извилистым улочкам, поднимался по мраморным лестницам, прятался за скульптурами. Иногда он видел костры, возле которых сутулились мрачные типы, замечал на стенах желтые листочки со зловещими угрозами и, несмотря на тревожное опасное положение, Геннадий с его отзывчивой и впечатлительной натурой не мог не поддаться очарованию ночного оук-порта. Таинственная игра его теней на мраморных плитах и в рельефах, на витражах и мозаиках, сверкающий под луной бритвенно-острые коньки крыш, Движение тихое, с его листвы, все звуки ночи, то глухие, то неожиданно звонки, надолго, может быть, на всю жизнь, пленили мальчика. На одном из старых домов возле подъезда, со скрипящей на слабых петлях разболтанной зверью, Геннадий вдруг увидел мемориальную доску с полустертом Золотым теснением в этом доме часто останавливался русский писатель Александр Грин по пути из Урбагана в гергию английский писатель Джонатан Свифт из Лилипутии в Лапуту, французский писатель Жюль Верн из Пушки на Луну. Едва он успел прочесть эту поразившую его надпись, как дверь резко распахнулась, И на пороге дома появился высокий худой незнакомец в старомодной крылатке песочного цвета и в широкополой шляпе. — Вы ищете друзей? — спросил незнакомец Геннадия. Как бы не разжимая губ и мягко улыбаясь глазами, мальчик молча кивнул. — Пойдемте со мной, — сказал незнакомец и двинулся вдоль витой чугунной решетки, за которой тренькал фонтанчик. — Шаги незнакомца... Были легки, трость мирно постукивала по мостовой. У него был вид спокойного, чуть грустного, но не лишенного юмора человека, который никогда никуда не спешит, но никогда никуда не опаздывает. Клечатый портплет в левой руке не тяготил его, и одежда была удобна, ловка, хоть и небогата. Возле круглой афишной тумбы он остановился, Борис, вылетевший из-за угла, взметнул во длинные седые волосы. «Поворачивайте за угол, сюда!» Он сказал палкой. «Пройдите спокойно и не таясь три дома. Там вас встретят». «А вы?» — тихо спросил Геннадий. Ему почему-то очень не хотелось расставаться с этим любезным незнакомцем. «Сожаление, дружище!» «У меня свои дела», — улыбнулся тот, показав длинные зубы, приподнял шляпу и пошел по крутой улочке вниз к морю, в прозрачную, словно пронизанную серебряной сетью темноту. Геннадий смотрел ему вслед, пока он не исчез. «Кто же это был? И на каком языке мы говорили?» — подумал мальчик. «На русском, английском и эмпирейском, может быть, вообще мы не сказали ни слова». Он повернул на улочку, косо разделенную луной на темную и светлую части. Чувствуя полное доверие к незнакомцу, он пошел, не таясь по освещенной стороне, и вдруг, о, чудо, увидел важно, шествующему навстречу. Пушу Шуткина! Шуткин! Это вы, не веря своим глазам! Вскричал Геннадий, не сдержав радостного смеха. «Геннадий, здравствуйте дружок покровительственно приветствовал его пуша шокин сейчас нам не до смеху я рад что смелый мой прыжок закончился успехом он спрыгнул на подоконник дома и взявший с правой передней лапы за стену запел выразительно жестикулируя левый да ради вас пришло скоту морской закон нарушить Друзья я ставить на борту и спрятаться на суше. И вот представьте, дорогой, с той ночи малохольный, Ваш друг, как верный часовой, сидел на колокольне. Мой зоркий глаз вас разглядел, оно нос учуял запах. Из колокольни я слетел на мощных своих лапах. Я все узнал, во все проник. Я не лишен смекалки, и перед вами я возник, Чтоб вывести вас цели. — Что-то с рифмой у вас не в порядке. — В последней строфе сказал Шуткин Геннадий. — Это от волнения, — пояснил кот. — В минуты волнения иногда сбиваюсь на прозу. Пойдемте. Дальше последовал головокружительный рейд по заборам водосточным и домовым трубам, карнизом, скатом крыш, по мусорным бакам, деревьям и даже по флюгерам. Несмотря на невероятную скорость, Геннадий успел заметить, что все местные животные, включая ручных леопардов, немедленно прятались при виде несущегося под луной боевого кота, скачающимся с дым хвостом. Геннадий задыхался — Фот с него градом, он не мог понять, как до сих пор не сорвался. Наконец Шуткин кубарем свалился со шпили кафедрального собора и растянулся в маленьком водосточном желобке на высоте не менее тридцати метров. Геннадию ничего не оставалось, как последовать за ним. — Приличное сальто-мортали. Надеюсь, мой друг не устали? С неискрываемым уважением обратился к нему Пуша. Нет. Пробормотал Геннадий, стараясь не глядеть вниз. — Но где мы, Шуткин? — Тихо в лунной сяйку пяли, но мы уже уцали, — сказал кот, и от волнения снова перешел на прозу. — Сможете перепрыгнуть через эту улицу? — Постараюсь, — проговорил Геннадий, с ужасом глядя вниз. Несколько минут спустя по узкому карнизу они обогнули какой-то дом, перелезли через перила балкона, И Геннадий увидел перед собой обширную, ярко освещенную комнату, заполненную атлетически сложенными мужчинами. Это была футбольная команда Республики Большие империя и Карбункул, а также часть сенаторов и кабинет министров в полном составе. Поглощая фруктовые соки, массирует друг другу мышцы, разбирает тактические схемы, жуя и хохоча. Вся эта компания вела общий разговор, в котором Геннадий, как ни силился, не смог разобрать ни одного слова. «Какие вы все беззаботные и веселые, господа», — подумал мальчик, — «вы пьете фруктовые соки». Массируете друг другу мышцы, разбираете тактические схемы, жуя и хохоча, и не подозреваете, что зловещий хищник уже простер свои крылья над вашими островами, что рядом с вами плетет свою сеть страшная женщина-паук, сияющая своей фальшивой красотой. Однако мальчик ошибся. империйцы были не так уж и беспечны. Через минуту из глубины комнаты раздался крик. — Связь установлена. Капитан Рикошетников просит подойти к рации сенатора, но в ноте куче. Не помни себя от радости, Геннадий толкнул балконную дверь, и под удивленные возгласы Легоперов побежал к рации. — Это он! — возвел руки к небу сенатор. Потомок нашего wami